эдуард Жюль анри Польерон. Кукла. Монолог отца. Рождественские дни, и двери в кабинет, где я работаю, с утра полуоткрыты. Малюткий голосок, играющий в визиты, доносится ко мне. На девочке надет и соответственный парадный туалет, Перчатки матери и шляпка, Пелерина, а платье, Шлейф его длиной в два аршина, За ней волочится, метя собой паркет. Его ручонкою придерживая левый, Малютка держится и смотрит королевой. Ей весело. Она с собой толкует вслух и, будучи одна, беседует за двух. Одналь. Завернута в подобие пеленок, С ней кукла старая, истрепный ребенок, облезлый, безволосый, с дыркой в боку, Немало разных бед, видавший на веку, По безобразию, буквально несравнимый И, верно потому, всех более любимый она душою всей ушла в свою игру день день ах здравствуйте садитесь как любезно что вы заехали визитов нынче бездны и вот я выехать решилась по вам лучше как сказать у женщин дорогая беда с болезнями одна пройдет другая сейчас откроется да, милая, о да. А как же сами вы? Ах, плохо, как всегда. Но это главное. Поправились и детки. Их много ли у вас? Порядочно. Всего двенадцать человек. А возраст? Однолетки. Всем по двенадцати. Ну... Это ничего, года удобные, едва ли. Посудите, минуты просто нет свободной у меня. Покупки, хлопоты, громадная возня. Ах, милая, кому вы это говорите? Есть детки у вас? Один лишь, мой Бебе. С глубокой нежностью прижав его к себе. Вот этот, миленький, но с ним заботы. Вдвое. Ведь это девочка, не правда ли? О, нет. Так значит мальчуган. Не то и не другое. Покуда он никто. Бебе мой не одет, и еще, как видите, нарочно не велю я и одевать его. Он просто мой бебе. Все мальчики шалят. В лошадке не люблю я играть с мальчишками. О драках и борьбе лишь думают они. Но с девочками хуже. Готовь приданное, хлопачи о муже, И все-таки потом несчастливы они. Малютку моего желал бы вполне Счастливым видеть я. Она с любовным взором Склоняется к Бебе, облезлому, В котором не куклу жалкую, но видит, не шутя, она цветущее, любимое дитя. С инстинктом женщины в ней пробудилась рано, Потребность нежности и ласка горяча. Устами свежими, как птичка щебеча, Касается она поблекших щек болвана. В ней пробуждается в минуты эти мать. И девочку мою готов я ревновать.